просто лежала на палатах, закутавшись в одеяло, смотрела в потолок или впадала в непродолжительный сон, который казался ей избавлением от всех мучений. Очнулась Тася, почувствовав, что кто-то трясет ее за плечо. — Таисия Петровна! Таисия Петровна, просыпайтесь! — Господи, да что же это такое? Она открыла глаза — и в мутном свете утра увидела Сапожкова. Слезы радости сами собой брызнули из ее глаз. Она встала с палатей и тут же упала на грудь мужчины. Для нее в этот миг, роднее и ближе Сапожкова, не было никого на свете. А он гладил ее по спине и приговаривал. «Все позади, всё позади». В имении Матрёна прослезилась, увидев Тасю живой и невредимой. — Ах, барня, мы так переполошились! Тася от Сапожкова узнала всю историю. Кузьму избили и ночь продержали в заперти в каком-то сарае. Потом его долго везли на санях с завязанными глазами и бросили на дороге. По чистой случайности и на счастье мимо приезжал как раз Сапожков, Возвращаясь из Н к себе домой, узнав о случившемся, Сапожков сразу повернул обратно. Сначала они поехали в Имени узнать, не вернулась ли Тася. Там всех переполошили, поскольку предполагалось, что Барни находится в городе. Но пока Сапожков и Кузьма добрались до Имени, стало темно, и поиски решили отложить до утра. А ночью разбушевалась метель и в лес никто из мужиков идти не соглашался. Начали поиски только когда установилась благоприятная погода и ветер со снегопадом стих. В поисках принимали участие крестьяне со всех окрестных деревень. Соседи-помещики очень переживали, узнав о Тасином похищении. Все были возмущены наглостью распоясавшихся разбойников. Оказывается, слухи о правительственных войсках не подтвердились. Хотя многие высказывались за их вызов, чтобы очистить уезд от грабителей. Едва Тася вернулась в имение, соседи посчитали своим долгом навестить ее и приободрить. Тася благодарно принимала их сочувствие, но искренне радовалась только двоим — Лизе и Сапожкову. — Слава Богу! Мы успели найти вас вовремя! — говорил Николай Порфирьевич, сжимая ее руки в своих больших ладонях. И Тася не отнимала рук. Наоборот, ей было очень приятно и хорошо. От мужчины исходили сила, уверенность и тепло. Благодарность за спасение переполняла все ее существо. Сапожков зачастил в имение. Тася знала, что он любит ее, и она верила его любви. Он был другом, он наполнял ее жизнь смыслом. И как-то само собой получилось, что она уже не представляла себе свое будущее без него. Одно смущало ее. Она не любила, не было страсти, томления в душе и теле. Тася не видела в Сапожкове мужчину, только друга и советчика. Не то чтобы это обстоятельство отпугивало ее. Просто она понимала, что Сапожков в конце концов сделает ей предложение. Вот как на него ответить, она не знала. От вынужденного голодания Тася ничуть не пострадала и почти забыла о своем лесном приключении, поскольку насущные проблемы снова захватили ее. Где взять деньги на погашение процентов по закладным? В иные моменты у нее опускались руки. Ей хотелось бросить все, забрать своего ребенка и уехать к родителям, и пусть имение идет с молотка. Ей все равно. Но она смотрела на сына. И сердце обливалось кровью. Это его имение. Он хозяин. Она не имеет права так распорядиться его имуществом. Ей надо изыскивать любые средства, чтобы выплатить проценты. Тася из-за траура редко принимала гостей, назначив для визитов всего один день в неделю. Но для Лизы и Николая Порфирьевича Разумеется, было сделано исключение. Лиза вообще могла жить у нее неделями, а Сапожков, в силу своей занятости, за месяц появился всего раз пять. Он приезжал и наполнял собою весь дом,